Доска объявлений на площади была переполнена. Здесь было все – от приёмов Гильдии до простых просьб. Кроме того, если игрок становился преступником, то лорд или глава стражи уведомляли об этом также с помощью объявлений. Обычно сами NPC заботились о поимке, но были игроки, которые специализировались на охоте за разыскиваемыми преступниками. Ведь так они могли получить какой-нибудь хороший предмет. Зачастую это было гораздо проще, чем охотиться или сражаться с боссами. Однако Арк искал нечто иное. Информационный бюллетень, листовка, похожа на местную газету. В ней писали о новых обнаруженных областях, кратко информировали о подземельях или событиях, произошедших в городке. Арк понимал, что еще один-два уровня, и ему нужно будет уходить в другую локацию, и потому он заранее планировал выбрать несколько мест, которые выглядели более привлекательно, чтобы поохотиться там. И поскольку у него сейчас не было никаких заданий, то он мог выбрать что-нибудь интересное. Именно тогда он услышал громкое «Вау!» с другого конца площади. Когда он повернулся, чтобы посмотреть, то увидел огромную толпу. «Ничего себе! Эти люди направляются в экспедицию в лабиринт лабиринтарша?» «Слышали? Сложные задания там вроде C? «О, дерьмо! Я еще ни разу не брал квестов даже ранга Е!» «Мы бы не смогли там сделать что-либо, даже если бы нам поручили такое задание!» «Наши уровни намного ниже! Классно выглядят!» Все с магическими вещами, и даже редкими. Эх, когда я буду таким же? Смотрите, там сэр Алан! Внимание гудящей толпы сконцентрировалось. Тот, кто привлек их внимание, был рыцарем на белом коне, рыцарь-блондин, одетый в сияющую броню, в которой с первого взгляда узнавалась редкая вещь. Все затаили дыхание. «Кажется, кто-то говорил, что сэр Алан получил скрытый класс «Святой рыцарь». «Святой рыцарь» — один из немногих известных скрытых классов. «Вот, значит, почему тут так много солдат, похожих на NPC. «О, только глянь на эти вещи! А ведь Новый Свет только недавно запустили!» «Говорят, что он начал через месяц после старта игры, позже, чем мы!» «Участвовать с ним в одном рейде не шутка!» Рейд собирался из нескольких групп специально для выполнения заданий со сложностью плюс-плюс, которые нельзя было закончить с одной группой. Обычно туда шли только игроки, но в зависимости от развития задания NPC также могли присоединиться». Для персонажей с высокой славой, таких как Святой рыцарь, шанс на присоединение NPC значительно возрастали. Так значит, это Святой рыцарь, про которого столько говорят? Хоть Арка слушал об этом, но видеть раньше не доводилось. Он был вполне доволен своим классом «Идущий во тьме, но вначале он хотел выбрать класс воина, а еще лучше какой-нибудь скрытый, похожий на этот. Впрочем, найти скрытый класс было подобно поиску иголки в стоге сена. Тем временем, пока Арк тупо рассматривал людей и из толпы к нему подошла девушка. Она была магом в черной одежде с накинутым капюшоном, прикрывающим лицо до самого подбородка. «А вы, без сомнения, кем Хен Ву!» Арка столбенел. Он не ожидал, что кто-то назовет его реальным именем в игре, где он никого не знал. Тем более женщина. Он не представлял, кто это может быть. «Верно, а вы кто?» «О, значит, угадала. Я подумала, что это вырос, и персонажи та же внешность». «Вы меня знаете?» Женщина откинула капюшон. Арк прищурившись посмотрел на нее. Это была эльфийка. Тем не менее он определенно видел это лицо раньше, так как чувствовал что-то знакомое. Что-то смутное всплывало в его памяти, пока Арк ломал голову над именем незнакомки. Она чуть глуповато улыбнувшись сказала: "А, кажется, вы не узнаете меня. Возможно, я слишком сильно изменила свою внешность." Увидев улыбку, Арк наконец узнал ее. А. «Вы та самая девушка с собеседования?» «Да, я Канмису. Здесь я под именем Лоретта. Мой персонаж зовут Арк». Склонив голову, он поприветствовал ее. Он не знал, почему не узнал ее сразу, так как на самом деле несколько раз вспоминал о ней. По правде, он думал о ней довольно часто. Это было естественно чувствовать симпатию к девушке, которая проявила интерес к вам в незнакомом месте и поддержала в трудный момент. Тем более, если красота этой девушки может поспорить с идолами однако он даже не надеялся встретиться с ней снова, и уж тем более встретиться здесь случайно. К тому же именно она первой узнала его и заговорила с ним. «Давай-на-ты». Ну «Давай». «Так значит, ты начала играть за эльфа?» «Да, это немного странно, да?» «Нет, тебе идет. Это были не пустые слова. Эльфийская внешность мало кому была к лицу, поэтому после комплимента Арка заострённые уши, а потом и все лицо ларету покраснело. «Похоже, ты собираешься участвовать в рейде». «Да. Мой уровень не дотягивает, но я получила приглашение от знакомого». «А какой у тебя уровень?» «Мне помогали знакомые, но я все еще на пятидесятом». Смущаясь, ответила Лариетта. 50 «Пятидесятый? Арк же на это чуть не подавился». «Да, это важно?» а, «Да нет. Просто твой уровень немного выше, чем я думал». «А на каком уровне Арк Ним?» «У меня тридцать пятый». Ответил Арк почти шепотом. Лоретта явно сильно удивилась, а затем расстроенно покачала головой. «Заранее извиняюсь за то, что скажу, но я должна. Аркним, на самом деле, среди кандидатов я считаюсь низкоуровневой, потому что у остальных примерно 70-й уровень. Лидер Рейда, Аллан, тоже кандидат в Global Exos и его уровень уже 75-й. Честно говоря, с уровнем Аркнима... Он догадывался, что хотела сказать Лоретта, Пройти тест для него будет очень трудно. Это было ему известно и раньше. Но, услышав об этом напрямую, он обмяк, как будто из него вынули стержень. Именно в этот момент к ларете сзади подъехал рыцарь на белом коне. Это и был Алан, святой рыцарь. «Что ты здесь делаешь, Лориотто Ним?» «Я встретил знакомого, и мы немного поговорили». «Знакомого?» Алан осмотрел арка сверху донизу, прищурив глаз. «Арк Ним тоже кандидат?» «Тогда его уровень должен быть в порядке». «У нас мало людей, потому что в этот раз поиск достаточно прокачанных был довольно трудным». «Есть желание присоединиться к Рейду?» «Нет, Арк ним все еще. Лоретта прошептала что-то Алану. Как только она сделала это, в его глазах вспыхнула насмешка. «Ну, у всех свои обстоятельства. Прошу прощения». Аллан повернул коня, как будто теперь здесь не было ничего, что его интересовало. «Ну тогда, Лоретта, Нем, пошли уже?» «Да, иду». Ответила девушка, и, посмотрев на Арка горько-сладким взглядом, развернулась, сказав на прощание. «Постарайся». Арк почувствовал опустошение, глядя ей вслед. Ему казалось, что его надежда уходит вместе с ней. Вообще-то в последнее время Арк много о себе воображал. Приловчился к своему классу, отомстил Анделу, у которого, кстати, тоже был высокий уровень, не так давно открыл скрытую ветку заданий и получил то, что ему так хотелось. Казалось, все идет очень гладко. Он даже на секунду подумал, что у него есть шанс дать экзамен в Global Exos, но в конце концов это было лишь заблуждение. Его соперники, другие кандидаты, уже выполняют задания сложности C++, и были невообразимо далеко. Разрыв между ними и Арком трудно было даже представить. Вернее, в какой-то мере он ожидал чего-то такого, ведь в отличие от них Арк не мог тратить все свое время на игру, поэтому разрыв будет лишь расти. Вдобавок он потерял две недели в Харуне. Он знал это, знал, но проклятие! Чувствую себя реально подавленно. Его одолевали невыносимые чувства, и не только из-за того, что он шел позади остальных кандидатов, а в том числе и из-за насмешливого взгляда Алана, а также ушедшей за ним Лоретты. Когда он вспоминал ту сцену, то чувствовал, словно проиграл девушку этому Алану. Хотя дело было всего лишь в игре, но новый свет был более реальным, чем сама реальность. Так что боль поражения уязвляла намного сильнее, чем в действительности. Он не хочет никому проигрывать, и неважно чего это будет ему стоить. Такими темпами все будет очень плохо. Хенву не мог успокоить гнев, возбужденный видом Алана во главе рейда. Хоть директор Хамен проводивший собеседование, сказал, что кандидатов будут оценивать не только по уровням, и все же уровень оставался одним из главных показателей в игре. Топ игрок может убивать более свирепых монстров. Естественно, при этом увеличивается шанс получить лучшую вещь. Они могут посещать больше локаций и брать самые сложные задания. В итоге уровень становился абсолютной ценностью. Отстать в уровнях значило провалить тест. Он должен наверстать. Это единственный способ выжить. Есть ли способ увеличить мое время на игру? Главной проблемой было время. Он был уверен, что смог бы догнать отставание, если бы мог посвящать игре столько же времени, как и другие кандидаты. Но Хенву мог играть только 6 часов в день, ему и так пришлось уменьшить время сна и постоянно бороться с усталостью, чтобы выделить хотя бы столько времени. Если честно, он не ожидал многого от экзамена Global Access, и до сих пор так думал. Однако если бы он провалил тест, то больше не смог бы играть в новом свете, а значит не смог бы сохранить арка, которого создавал с такой заботой. Все его усилия были бы потрачены впустую. И Алан! Забыть, как Арк пострадал от насмешливого пренебрежения, было невозможно. Ведь Арком и был Хенву. Оскорбить Арка значило оскорбить Хенву. Если бы он мог, он бы прокачался как сумасшедший, раздел бы его как Андела и высмеял. Но даже так он не мог бросить реальности за игры. Хотя денег, которые платили ему Global Access, хватало на жизнь, он все равно не мог оплачивать больничные счета матери, если бы не работал. Даже сейчас все, что он зарабатывал в магазине на трех своих подработках и получил от Global Exos, едва едва хватало, чтобы покрыть расходы на больничные счета. Даже так, я не могу больше увеличивать долги здесь. Что за дилемма? Он попал в ситуацию, с которой не мог справиться действуя просто наобум. Полгода! Нет, хотя бы пару месяцев! Неужели нет способа, чтобы я смог сконцентрироваться только на игре? Но потом новость, замеченная пару дней назад, всплыла в памяти. Это была заметка о продажах игровых предметов. Поразмышляв над этим, он вспомнил несколько историй о том, как люди зарабатывали много денег, продавая вещи, выпавшие из монстров. Сейчас торговля предметами стала полностью законной. Хинву еще помнил школьные времена, когда он зарабатывал деньги на карманные расходы, продавая предметы в онлайн-игре. Он не задумывался раньше, можно ли так заработать на жизнь, но одно было ясно — игровые предметы можно превратить в деньги. Тем более в такой игре, как «Новый свет», предметы определенно можно будет продать намного дороже. Может, получится продать что-то и на выручные деньги оплатить больничные счета матери? Хотя за предметы, которые я могу раздобыть на своем уровне, не получится выручить много. Но новый свет запустили не так давно, и должно быть много людей, ищущих вещи, которые я могу предложить даже на нынешнем уровне. Да, хоть посмотрю разок. Хенвур заскал и зашёл на сайт аукциона, где торговал давным-давно. Как и ожидалось, активность на рынке предметов Нового Света росла. У него упала челюсть, когда он начал просматривать каталог, чтобы определить цены. Это что, цена игрового предмета? Вещи из Нового Света продавались по невероятным ценам. В те времена, когда Хинву еще играл в онлайн-игры, вещи продавались за десятки тысяч десятки миллионов вон, но то были предметы для самых топовых игроков. Так или иначе, Новый Свет находился совсем на ином уровне. Один золотой равнялся примерно 10 тысячам вонам, и магический меч для 20-30 уровня продавался минимум за миллион вон. Для редких же и уникальных вещей, заметно влияющих на характеристики, цена колебалась от сотен тысяч до десятка миллионов вон. Действительно, предметы были очень дорогими. Такого Хенву, который мог пропустить обед, чтобы сэкономить пару тысяч вон, не мог себе представить. Один золотой равен 10 тысячам вон. Тогда полученные сегодня ремонтные наборы стоят 2 миллиона вон? Это его потрясло. Может, за мои предметы получится взять хорошую цену? Помучившись, Хенву выставил на торги кроваво-красную мантию снов. Это был редкий предмет 20-го уровня, дающий огромное преимущества в бою против игрока. Это было его заветное сокровище, но других вещей, за которые можно было бы выручить много денег, у него просто не было. Вскоре после начала аукциона, словно в сполах пожара, Залот началась настоящая война. Через час цена выросла до 4 миллионов вон. Это равнялось двухмесячной зарплате Хенву и половине месячных счетов с больницы. Какая нелепость! Вот это да! И что же делал в это время? Хотя мантия была редкой, и с требованием 20 уровня она была проклятой. На 4 миллиона за час! Он и представить не мог, что одна вещь может стоить таких невероятных денег. Просто Хенву не знал простой истины. Именно из-за отбора устроенного Global Access все предметы из нового света начали так дорожать. Как только кандидаты начали тратить деньги налево и направо, цены даже на низкоуровневые предметы в течение месяца подскочили в несколько раз. Андел был одним из таких игроков. Не выйдет пить зелье здоровья, как воду, если зарабатываешь золото обычным путем. Эта читерская сила роскоши идет от денег из реальности. Однако для Хенву такое положение дел стало спасением. Вот оно! Это то, что нужно. Они сосредоточены только на игре, а я могу зарабатывать на них». Он чувствовал себя таким воодушевлённым после того, как наконец нашел способ продолжить играть. К концу торгов кроваво-красная мантия основ ушла за 4,5 миллиона вон. После этого Хенве выставил комплект доспеха Фандела. У него самого защиты так была хорошей. А у комплекта было слишком много штрафов при использовании небоевым классом. Хотя это и была обычная броня. Она ушла еще за два с половиной миллиона вон. Хоть он расстраивался немного, продавая предметы, все таки решил думать об этом как об инвестициях. Продажа мантии и брони позволила оплатить ему больницу на два месяца. Это было немного, но теперь он мог просто играть, не думая ни о чем другом целых два месяца. Если он будет зарабатывать деньги таким способом, то однажды сможет купить себе даже капсулу, поэтому если он провалит экзамен, то сможет играть в новом свете и заработать там деньги. «Хорошо. Попробуем!» Хенву впервые встал на путь профессионального геймера. На следующий день 7 миллионов вон пришли ему на счет. Как только он увидел деньги, то первым делом отправился в торговый центр, где работал. Управляющий кипел от негодования за недельный откулу взятый Хенву, который сейчас, напротив, вежливо отдал заявление на увольнение. У него не было особых друзей на работе, поэтому уходил он без сожалений. Если был человек о расставании, с которым он сожалел, то это была его коллега Хисун, Чье лицо никогда не покидало улыбка, какие бы трудности не преследовали ее. Даже Хенву, который никогда не проявлял большой заботы к другим людям, относился к ней как к младшей сестре. Это было невежливо, но он хотел объяснить ситуацию лично хотя бы ей. «Забавно, что я увольняюсь из-за игры, но в ней есть кое-что необычайно важное для меня». Но это так неожиданно. Лицо девушки стало печальным. «Не расстраивайся. Больница матери неподалеку. Поэтому я буду навещать тебе и угощать чем-нибудь. Если что-то случится, звони в любое время. Что бы это ни было, мышь или что-то другое, я всех для тебя переловлю. Мыши, Хесон хихикнула и пробормотала. Все нормально. Это другое. Теперь все в порядке. Она посмотрела в сторону, и все же тревога за кинву не давала ей покоя. Опа. Если ты из-за игры, значит ты все время будешь в новом свете, так? Ага. Ну тогда хорошо. Увидимся там. Что? Ты начала играть в новый свет? Какой у тебя ник? Это пока секрет. Я скоро тебя найду, где бы ты там ни был. ответила Ахисун, улыбнувшись.